К границам владения жермена отряд прибыл почти через три часа. Все это время кони шли шагом. Отрыв от основного войска уже был достаточным, и без нужды понукать коней не имело смысла. Здесь лошадок берегли, как зеницу ока, а то и лучше. Дэн сразу узнал холмы, возле которых в прошлый раз и произошла встреча с группой лрбд Кстати, десятник сегодня здесь, помогает Базарту. Отряд встал за холмами. Воины разъехались по сторонам, образовав неровный овал, и внимательно наблюдали за окрестностями. Дозор уже побывал на вершине самого высокого холма, и сейчас ехал обратно. Базерт обернулся к Дэну. «Что скажете, сэр Томок?» «Разделимся прямо сейчас. Вы осмотрите поле, опушку леса и его восточную часть. Там вроде бы гай идет, а за ним река. За реку не переходите». По крайней мере, без необходимости. А мы проверим западную часть леса, овраги, поля и все, что поблизости. Вы хотите идти с Кабруком? Да. Десятник Лэрбетт здесь бывал, места знает хорошо, проведет вас. А я помогу наемникам. Благодарю, сэр Томак. Так и сделаем. Условимся о времени встречи. Думаю, четырех часов на разведку хватит. До темноты надо вернуться. Согласен. Встречаемся здесь же. Тогда успеха, сэр Базарт. Не знаю. «Держит ли Реглас здесь свою нечисть? Во всяком случае, будьте настороже Если что, подайте сигнал». «И вам успеха, сэр Томак!» Базерт развернул коня. «Не рискуйте понапрасну!» Дэн учтиво склонил голову. «Ай да Базерт! В замке все косился, кривил губы, а здесь разом сменил отношения. Что значит совместная работа и тесное общение. Было бы время, Дэн перетянул бы на свою сторону почти всех дворян Жермена. Нет, барона бы они не предали» но к нему самому относились бы не в пример лучше. Ладно, что есть, то есть. Дэн подскакал к Кабруку и сухо бросил. Идем по правой стороне леса. Оружие держать наготове. Глядеть в оба. По пусту не болтать. В случае встречи с противником действовать по обстановке. Марш! До этого они с Кабруком не говорили. Демонстрировать знакомство Базарту и людям барона Дэн очень не хотел. И сейчас, пока первый отряд не уехал, он вел себя с наемниками крайне отстраненным. Ведь он зарубил их друга, значит, не в милости у вольных рубак. Раз так, никакого общения. Отряд наемников выехал из-за холмов и почти сразу разделился на две группы. Одна пошла к лесу проверить его окраину и соседние враги, вторая повернула к полю. Кабрук поставил старшим первой группы десятника Тригорда, опытного вояку, одного из старейших наемников Шарле, и тщательно обговорил с ним порядок ведения разведки, систему связи и действия в особых случаях. Когда группа Трегорда скрылась за кустарниками, Кабрук приказал своим воинам изменить строй. Теперь группа шла треугольником. Впереди пять всадников, сзади слева и справа еще по пять. А в центре ехали Дэн, Кабрук и четверо воинов, те самые. На кого тот мог положиться во всем? Его личная гвардия. Расстояние до ближайшей пятерки составляло около ста метров. Говорить можно было, не опасаясь, что кто-то услышит. «Говорить пока не о чем», — сказал Дэн. «Что знает Кабрук, знаете и вы. Будут новые сведения, скажу отдельно. Вопрос, у кого есть, или сомнения. Лучше говорить сейчас, потом времени не будет». Дэн видел, что наемники смущены, немного растеряны, впервые участвуют в заговоре. Еще в таком странном. Он это понимал и хотел как можно быстрее преодолеть натянутость в отношениях, снять налет недоверия». Ведь слова Кабрука — одно, а слова Дворянина — другое. «Парни, все нормально. Никакого предательства вы не совершаете, и я тоже. Мы просто хотим получить свое. Это честно и правильно. Взять добычу и уйти. Всем надоели скитания, ночевки под открытым небом, дождь на завтрак, ветер на обед и снег на ужин. Все хотят спать на мягкой перине, сжимать в объятиях не седло, а сдобную бабенку и пить не пойло из лужи, а вино из кубка. Пусть даже медного, верно?» Наемники переглянулись и засмеялись. Напряжение, сковывшее их, исчезло. Стало легче. Дворянин оказался не напыщенным индюком, а вполне компанейским человеком. Видать, и вправду сам наемник умеет говорить с простыми людьми. «Дело-то непонятное, господин томок протянул один наемник. «Это был Алиман. Жилистый, быстрый воин лет эдак тридцати». Лицо узкое, глаза непомерно большие, уши оттопырены. Нижняя губа вечно закушена. В отличие от других наемников, Алиман предпочитал топору короткий прямой меч, нечто среднее между скромосаксом и гладиусом. А кроме него имел рогатину. Кабрук охарактеризовал его как превосходного фехтовальщика и как весельчака, умеющего уколоть словом не хуже, чем мечом. «И нечисть еще! Страшновато!» да. «Нечисть, колдун, дьявольские силы!» — подхватил другой наемник, Герт. Нескоруслый тип с такими длинными руками, что легко доставал ими не только до колен, но и ниже. Топором Герт орудовал не хуже, чем алиман мечом. «Нечисть, колдуны!» — хмыкнул Дэн. «Все это, братцы, не так страшно, как выглядит. Главная угроза исходит не от нечисти и колдуна». «От кого?» — подал голос Октавий. Третий наемник поспешил родиться лет эдак на девятьсот. А так был бы второй Рональд Рейган. Похож он на него, как... как клон на оригинал. Самые злобные, самые ужасные кровожадные чудища — это люди. От них всегда надо ждать беды. Наемники похмыкали, покрутили головами, но дружно признали. «Это верно! Больше пакости чем человек, ни одно чудище не сотворит! А потому расслабьтесь и думайте о добыче. Когда надо будет действовать оружием и дрожать от ужаса, я скажу. Сугмак, четвертый наемник, вопросительно глянул на Кабрука, словно спрашивая разрешение, потом задал вопрос. «Ваша милость, а сколько там золота? Поскольку выйдет на каждого?» Наемники навостряли уши, слушая, что ответит дворянин. Дэн пожал плечами. «Точно не знаю, но при удаче каждый из вас сможет купить себе замок не хуже, чем у Жермена». Послышался дружный возглас удивления. Такого количества золота никто никогда не видел. И тем более не держал в руках. «Это точно? Ваша милость?» Дрожащим голосом спросил Алиман. Дэн резко крутнулся в седле и ожег наемника взглядом. «Я никогда не говорю того, чего не знаю. И привык держать слово перед теми, с кем разделяю риск. Понятно?» «Понятно, ваша милость», — торопливо опустил голову Алиман. Дэн заметил, как Кабрук показал тому кулак и добавил. — Сколько там будет, все возьмем. Не в этом дело. Смотрите, чтобы эта добыча не лишила вас головы. — Это как, ваша милость? — Так, чтобы золото не затмило разум. А то друг друга поубиваете из жадности. Кабрук впервые подал голос. — Это вы зря, сэр Томак. Я своих людей знаю. да золото мы жадны, это правда. Но на добычу товарища никто не позарится. Ученые уже. «Хорошо, если так». Отряд неторопливо смещался вдоль леса от холмов к лощине, заросшей кустарником, орешником и еще черт знает чем. В траве журчали ручейки, где-то неподалеку петляла мелкая речушка, видимо, державшая лидерство как самая короткая и узкая. Трава частично потеряла зеленый окрас, листья деревьев и кустарников пожелтели, но пока не облетели полностью в небе веились мелкие пташки под ногами шныряли мыши хомяки и суслики или как их там называют благодать воздух чистый на небе редкие облачка неспособные даже на мгновение закрыть с собой солнцем здесь бы художникам картины писать пейзажи да отдыхать на пикнике но эпоху на дворе не та и скачут два десятка обряженных в доспехи всадников зыркают напряженными взглядами по сторонам и ждут ждут когда выскочат из-за деревьев или из-за взгорка чужаки. Или за тем невысоким холмом встанет стеной чужая рать, перегородив щитами и копьями путь. Треугольник с троями навал дорогу. Переехал речку, толком не замочив копыта коней. Наемники держали ладони на рукоятках топоров, рогатин на мечей. Трое воинов перебирали пальцами оперения стрел. Луки лежали поперек сёдился уже натянутыми тетивами. Разговоры стихли сами собой, шуточки и смех пропали. Все, даже Кабрук, напряженно смотрели по сторонам. Во всем отряде только Дэн был совершенно спокоен и невозмутим. Он точно знал, что здесь нет никого. Бионики отведены к базе. Разведка сидит гораздо южнее, наблюдая за приграничным районом в бинокле. Успех сегодня будет сопутствовать другому отряду. Именно в том районе сейчас устраивает демонстрационный проход группа Ральфа два десятка конных киберов и шесть телег, на которых усажены закутанные в плащи чучела должны проследовать по лесной дороге именно тогда когда отряд Базерта подойдет к ней как можно ближе увиденное убедит того что реглас ведет активную разведку и перебрасывает силы к приграничью. это заставит баронов вести войско именно сюда и не сворачивать в сторону ральф имел приказ на свое усмотрение устроить небольшую стычку с разведкой кармана но только в том случае если результат не будет вызывать сомнения. В свое время Дэн подробно инструктировал лейтенанта, когда и как следует поступать, и был почти уверен в том, что тот сделает все как надо. Нет, не найдет сегодня отряд Кабрука никого. А вот завтра утром обязательно. Вот только где и когда. Дэну еще предстоит решить. Решить сейчас, чем он, собственно, и занимался. На поле... Дэн наемников не пустил. Разрешил только осмотреть его издалека. А вот сам подъехал вплотную. Что здесь уже проведены работы? Он знал и сейчас хотел обнаружить следы этих работ. Но кроме двух позиций, чье расположение выдавала чуть примятая трава и просыпанная земля, ничего не увидел. Неплохо, очень неплохо поработали Ральф, Сэм и Эрвуд. Позиция пулемета, ячейки автоматчиков, окоп группы гранатометчика скрыты прилично. Даже траншея едва видна. Впрочем, это придирчивый взгляд военного разведчика, отметил небрежность. Местные вообще не поймут, что к чему. И лишь наемники, привыкшие обращать внимание на подобные мелочи, могут заподозрить подвох. Но они сюда до сражения не попадут. Да, — прикидывал Дэн, глядя в поле. Шансов у войск оборонов немного. Пулеметы-автоматы выкосят наступающую пехоту и конницу. С фланга подхватят стрелки, вооруженные пистолет-пулеметами. Когда же эта перемешанная, скученная масса рванет в стороны, путь им отрежет гранатомет. Более-менее трудно придется киберам, они встретят врага в строю. Но у них есть арбалеты, и те, кто сумеет проскочить к ним сквозь ливень пуль, угодят под залпы болтов. но ну, а самых везунчиков ждут палаши. Все рассчитано верно, но это... неправильно. «Не должно быть так. Надо чуть изменить расстановку сил и дать аборигенам хоть малый шанс, чтобы их не перещелкали за 20 минут. Подходящий вариант есть. Необходимо, чтобы жермен и военный совет приняли его. Меня ждет сложный разговор с баронами, но это будет завтра, после наглядной демонстрации сил противника. Тогда эти ребята станут более сговорчивыми». Очнувшись от мыслей, Дэн повернул коня назад. Кабрук и наемники ждали его, проявляя вполне понятное нетерпение. Это место вызывало у них необъяснимую тревогу. Вроде все тихо и спокойно, но... Лучше уехать отсюда побыстрее. Дэн подскакал к Кабруку, указал плеткой на край большой рощи, к западу от поля. — Осмотрите ее и назад! Времени в запасе не так много! Кабрук отдал приказ, и группа вновь образовала треугольник. На этот раз Дэн отослал четверку верных наемников подальше и повернулся к Кабруку. — Надо поговорить. Потом перескажешь парням, что сочтешь нужным. Наемник кивнул и поравнял своего коня с конем Дэна.